Я, знаете, как любил своего отца, сказал Артемьев. — Когда он умер, я первые полгода на его токарный станочек, что он к подоконнику приладил, смотреть не мог. А потом одно на другое, война на войну, и забыл. Привык и даже почти не вспоминаю, как будто это в порядке вещей, что его нет. Так и у вас будет. Как бы ни любили, все равно будет. Ну чего, утешаешь? Что ты меня утешаешь самому, что ли, лучше? Испытывая к нему горькую благодарность, подумала Таня. Я хоть к маме еду, а у тебя вообще никого. И сам уже два раза ранен, а на третий возьмут и убьют. Полетишь завтра на фронт, то послезавтра убьют, очень просто, так и бывает, убьют и все». Упрямо повторяла она про себя, хотя Все ее существо сопротивлялось этой такой простой, и обычной во время войны мысли. Посидите здесь, я сейчас приду, сказал Артемий, который так и не дождавшись от нее ответа, не знал, радоваться или бояться за нее, что она сидит, молчит и не плачет. Он вышел, она почти сразу же, как только он вышел, заплакала. Стала, подошла к висевшим на стене старым ходиком и с треском подтянула за цепочку гирю. Но маятник все равно не закачался, и ходики не пошли. И на кухне снова стало так тихо, что она заплакала от этой тишины. Но когда Артемьев вернулся, она уже не плакала, а стояла у стола и завертывала обратно в бумагу все, что оставалось от ужина. Уже ехать, спросила она. Да, надо спускаться. Куда это положить? Пока в руки возьмите, ответил он, но когда они перешли из кухни в переднюю и оделись, он опустился на одно колено и развязал ее вещевой мешок. Давайте сюда, войдет. — А может, разделим, вам ведь самому лететь? лететь, не ехать, весело сказал он, потянув у нее из рук сверток, сунул в мешок и, завязав, скинул мешок на плечо. А надвое мы ваши курево разделим. Вы я вижу, курец слабый, две за вечер, а мне своих до утра не хватит. Она заторопилась, полезла в карман шинели за папиросами, но он остановил ее, Потом на вокзале У самой двери лежал рюкзак, которого здесь не было, когда они входили. Так вот чего он уходил, подумала Таня, собирал свои вещи и вслух спросила у него: "С собой в дорогу?" Он не ответил, наверное, не расслышал. "Давайте я хоть это понесу", сказала Таня, "а то мой мешок тяжёлый, тётя Поля заставила все ваши консервы взять". Он посмотрел на нее, потом на рюкзак, хотел, кажется, что-то сказать но не сказал и прикинув рюкзак на руке, протянул Таня. Рюкзак был совсем легкий, и она закинул его за одно плечо, так же как Артемьев и ее вещевой мешок. Подождите, свет на кухне не погасил, сказал он, когда они уже вышли на лестницу. Отпер дверь, вошел в квартиру и через минуту вернулся. Пути ему не будет подумала Таня не потому, что верила в это, а потому что так всегда говорила мать. И это бессмысленной тревогой на всю жизнь осталась в памяти. Погасил, сказал он, щелкая ключом. А то бы горело до конца войны. Таня понимала, конечно, что он шутит, что завтра или послезавтра сюда пришла бы старуха, о которой он говорил убирать квартиру, и погасила бы забытый свет, но самой этой невесёлой шутке, приучившего себя к одиночеству человека, было что-то покоробившее Таню. Ей показалось, что вот так же спокойно и просто, как не думая о возвращении, он запер сейчас свою квартиру, он и ее проводит на поезд, посадит на хорошее место, помашет рукой через окно и сразу же забудет навсегда. Да? Именно так и будет. А почему это должно быть иначе? На вокзале, когда они с помощью дежурного помощника коменданта нашли и заняли место в вагоне и оставив там на попечение соседей вещевой мешок, снова вышли на перрон, Артемьев протянул ей свой рюкзак и сказал: "Возьмите с собой, ладно?" "Почему? Что это?" Удивленно спросила она. "Там потом разберетесь». А всё-таки что там? снова спросила она. все еще не принимая у него из рук рюкзака, но уже смутно догадываясь, что там могло быть. Я вещи сестры собрал. В голову пришло, когда с вами сидели. Там немного у нее, ничего особенного, но может вам пригодится. Ну, уж ётье там себе, в общем, не знаю. Она тоже небольшая была. Таня хотела искрикнуть, что нет, ничего она не будет ушивать и ничего этого никогда не наденет, но она боялась оскорбить его и молчала. Но он относился к таким вещам, наверное, проще и умнее, чем она думала, и почувствуя ее колебания, сказал: «А не захотите не надо, просто на барахолке на рис сменяете. Мать подкормите и сами тоже, если думаете, что она там У вас сытно живет, то напрасно, берите. И она взяла и еще, наверное, целые 10 минут почти до самого отхода поезда, стояла напротив Артемьева на перроне с этим рюкзаком в руках. Она смотрела на него и думала о том, какой он хороший человек, и действительно настоящий бескорыстный товарищ, которому совершенно нет дела до нее, как до бабы она не стоит такого хорошего отношения с его стороны. И очень хорошо, что поезд отойдёт, и все это кончится. Там у него в квартире она на минуту испугалась не его, а себя самой, того, как ее вдруг потянуло к нему. А сейчас на перроне Чувство страха исчезло от той бесповоротности, о которой напоминала проводница вагона, уже в третий раз повторявшая все одно и то же. Провожающие, покиньте вагон. Отъезжающие, прошу садиться. Он был провожающий, а она была отъезжающая. И он сам напомнил ей об этом, потянул за рукав к подножке вагона: "Садитесь". И она, поддержанная его сильной рукой, вскочила на подножку и в последний момент рывком, вытащив из кармана протянула смятую пачку сигарет, и растерянно улыбнулась ему. И весь день, и весь вечер, и даже всего минуту и раньше, совершенно не думавший об этом Артемьев с удивлением увидел ее вдруг переменившееся лицо. Оттяна подумал он когда же это произошло и неужели произошло а потом это лицо исчезло и смутно появилось еще раз в мерзлом тумане медленно двинувшегося окна и снова исчезло и у него уже не впервые в жизни Появилось щемящее чувство, что мимо него бессмысленно и неудержимо проехало его собственное счастье, которого он опять не узнал и принял за чужое. Чёрт его знает, почему до сих пор так ни разу и не полюбил по-настоящему хорошей женщины. Просто проклятие какое-то, подумал он как об уже привычном и непоправимом, и остановился у дверей вокзала около заиндевевшего, облупленного, скорее всего, сломанного автомата. Если вдруг окажется, что все таки работает, позвоню, загадал он, и вытащив записную книжку, отыскал телефон, который ему дала Надя. Автомат был исправный, монета звякнула и полетела вниз, а в прижатой к уху ледяной трубки раздался низкий, усталый, а может быть, просто сонный голос Нади. "Я слушаю. Это я", сказал Артемьев. — "Я ждала твоего звонка", сказала Надя. "Уже проводил Ташкент свою докторшу. Да. У мамочки была валерьянка ее отпаивала. Поэтому Всё и знаю. И решила, что ты или позвонишь мне сразу после отхода поезда, или уже никогда не позвонишь. И когда поезд отходит, узнала? Узнала? Не поленилась. Значит, проводил. Да. Она дала сегодня мамочке и папочке жару. Я почти сразу же после нее пришла. Они мне плакались. Молодец, баба, даже завидую. Он ничего не ответил молчал, не хотелось говорить с Надей об этой только что уехавшей маленькой женщине. Павел, да? Зачем ты мне позвонил? Отбываю надолго. Не знаю. Есть еще время. Он посмотрел на часы. Есть, но мало. Через два часа с минутами должен явиться к начальству. Приезжай. Горького 4, квартира шесть. Стоит ли? Не стоит. Но все равно приезжай, поговорим чаем напою. Только имей в виду, чай будет без сахара, усмехнулась она в трубку. Слезы выслушала, а сахара не взяла. Пусть сами жрут. Не люблю ворованного. А ты сейчас не ворованный? А то не надо, бог с тобой. Не ворованный, кого. Про бывшую любовь говорить не будем, не будем. Тогда приезжай. Я тоже врать не хочу, надоело и незачем». Он повесил трубку, вытащил из кармана смятую пачку папирос, нашел одну несломанную, закурил и подумал: а может все таки не ехать? Хотя уже знал, что поедет.